Она сделала шаг назад, отступила в кухню. Сбрызнуть курицу лимонным соком, потом специи. Все специи пахнут сеном, не различишь. Так хотелось положить голову на его плечо. Но якобы был чем-то озабочен, не ею и не войной. Спускаясь утром в кабинет, она слышала соседей. Орут во все горло, топочут, стучат. Что они делают там за стеной? И вдруг становится тихо, муха не пролетит, будто квартира покинута обитателями. По улице проезжал молочный фургон в разные часы. Приходил старик с тачкой, звонил в колокольчик, собирал в старье и, наверное, перепродавал. Изабель порой прикидывала, что именно сможет ему отдать через год, через два, когда пройдет немало времени. Да, Якоб действительно похудел. Спал с лица. Изабель наблюдала за ним из кухни. Он стоял у двери в столовую, о чем-то раздумывая, что-то держа в руке, записочку, листочек. Волноваться — это чушь. «Или ты хочешь назад, в Берлин?» Похоже, она слишком крепко сдавила эту курицу, с треском сломала, даже вывернула крылышко, а сама вздрогнула, как от удара током или резкого звука, от вопроса, который Якоб повторил, потому что с улицы слышался удаляющийся звук сирены. Хочет ли она в Берлин? Сама не знает. Что-то ее ждет. Полицейский автомобиль развернулся, теперь сирена приближалась. «Ты замечал, что они часто так делают?» — спросила Изабель. «Полицейские, я имею в виду». Сначала едут в одну сторону, а через несколько минут — обратно. Он открыл бутылку вина. Вообще не каждый вечер что-нибудь пили, сидр или вино. Еще с Фрайбурга. И в Берлине, и тут. Сядут друг против друга вдвоем. Будут есть курицу, запивая красным вином. Какое продается повсюду. Как повсюду они чувствуют себя дома, в Берлине или в Лондоне. Как у вас все быстро, — сказал отец, когда она сообщила о переезде. В смысле, что вы даже... Поженитесь, даже в другую страну переедете, а все это, по большому счету, неважно. Изабель стала чуточку жаль отца. Ведь он хотел бы навестить ее в Берлине. Она не знала, о чем Якоб думает, с отсутствующим видом. Может, о железнодорожной компании, как он выражался, приобретаемой его клиентом, может, это дело важнее, чем Миллер с виллой в Трептове. Они сидели за столом, ужинали. «Состоится большая демонстрация» сообщила Изабель, а Якоб рассеянно спросил, хочет ли она на демонстрацию. Изабель так и не купила туфли. Позже они вышли из дому, прогулялись по улице леди Маргарет. Поднялся холодный ветер. Платаны смотрелись, как ощеревшиеся старые звери, которым больше нечего ждать. В окне какой-то квартиры за полисадником Якоб заметил голую лампочку, свисавшую с потолка. Хотел сказать об этом Изабель. Та шла рядом с ним, рука в руке. Хотел обратить ее внимание на эту лампочку. Позже, когда они уже лежали в постели, подумал, что она заметила бы что-нибудь другое. Стул, например, или куртку на подлокотнике кресла, или бокал на столе в гостиной. А это, похоже, была гостиная. «Миллер хочет встретиться с вами у Амиры?» — сухо спросил Бентхем. «Наверное, решил погадать на кофейной гуще. Спросит у Захар, ждет ли его в будущем трептовская вилла и новая жизнь в Берлине. Будьте уверены, он не выдаст». Что увидел Захар, зато Амира станет предлагать еще пирожное, еще кофе. Вы их уже видели? Эти чашки. Точнее, чашечки с тонким узором, с каракулями по краю. Почему, собственно, Миллер кажется вам таким забавным? Поинтересовался Якоб. Он еще не был у Амиры, только попросил меня встретиться с ним там, в Дели. Имеет право, не так ли? Вы имеете в виду, имеет право гадать на кофейной гуще? «Или право на виллу в Трептове?» «И то, и другое», — ответил сбитый с толку Якоб. Бентхем кивнул и примирительно заметил. «Конечно, конечно, имеет право». Вошла Мотт с подносом. Принесла стакан горячего молока. Любопытный Элистер сунул нос в комнату и весело затараторил Якобу, что, мол, никто лучше Бентхема не умеет так глубоко разобрать правовой случай, чтобы в итоге ничего не осталось, ни правых, ни виноватых. Бентхем только головой покачал, встал и подошел к окну закрытому плотной гординой, как при затемнении мелькнуло в голове у Якоба. Только Бентхем был тогда ребенком. Право? Право у Миллера? Ясно. У него есть право. Это имущество принадлежит ему, а не германскому государству, и не доверителю, и не покупателю. Говорите, Миллер поедет в Берлин? Как-нибудь и я съезжу. Шрайбер годами на этом настаивает. Но ведь Миллер ничего не потерял? Нет, не потерял. Когда он стал обдумывать, что ему принадлежит, а что нет, он и знать не знал про Берлин. Родители ему рассказывали, — возразил Якоб, хотя совсем не понял, к чему ведет Бенхем.